Янтарь. Янтарь проходит сверкающим самоцветом через все века и народы вплоть до наших дней. За три с половиной тысячелетия до нашей эры украшения из него носили фараоны и жрецы Египта, а кочевые народы, гунны и скифы, пользовались янтарем как меновой единицей. Древние греки именовали янтарь электроном от звезды Электро, а их потомки называли его Вероника, то есть носитель победы. Турки дали ему имя техрибар похититель соломы, финны Меркиви, камень моря, немцы Бернштейн, от Бреннен Гореть, в Белоруссии, Польше и на Украине он называется Бурштин. В русских народных песнях, сказаниях и былинах воспет как камень и латыр и латыр-камень, а берег, на который волны Балтийского моря выносят этот самоцвет, называется янтарным. В янтаре нет блеска бриллиантов и красоты изумруда, но вот уже несколько тысячелетий люди любят его ясность и простоту. Какой только окраски он не бывает, то чистый и золотистый, как мед, то белый, как слоновая кость, то прозрачный, как северное сияние. Он играет и переливается всеми цветами радуги, и при этом напоминает еще и море с его многоцветной гаммой красок. В каждом из этих световых оттенков таится золотистый цвет отчего сам янтарь кажется удивительно теплым и солнечным, за что его издавна с любовью называют куском солнца на ладони. И еще это волшебное зеркало и задумчивый ночной костерок считает, что в присутствии злых людей камень темнеет, а в присутствии добрых веселится и играет всеми цветами радуги. Палитра янтаря содержит все основные цвета, где в большинстве преобладает золотисто-желтый, так называемый янтарный цвет. С наидревнейших времен ценился белый янтарь. Знатоки уверяли, что он содержит меньше примесей и потому обладает наилучшими лечебными свойствами. В Китае и Японии же почитали янтарь вишневого цвета, то есть цвета крови дракона, и рекомендовали носить его членам правящей династии. А римский император Нерон ценил черный янтарь. Но редким и особенно почитаемым считается опаловый янтарь с голубоватым оттенком. Привлекательны янтари оранжевого и кремового цвета. Курская коса богата зеленоватыми янтарями, а в Сицилии встречаются янтари даже ярко-огненного цвета. Цвет — эталон стоимости янтаря, но в различные времена янтарь оценивался по цвету не одинаково. В наше время янтарь высшего качества должен быть лимонно-желтым и равномерным, просвечиваться по всей массе, так как ценится он не только за многообразие свойственных ему оттенков, но за прозрачность, чистоту и светопроницаемость. Плиний-старший говорил, блеск янтаря должен быть таким, чтобы, глядя на него, человек видел отражение огня, а не сам огонь». При нагревании янтарь плавится, выделяя ароматные пары, в связи с чем в Средние века его употребляли для благовонных курений в храмах и церквах, за что древние россияне называли его морским ладаном. Увлечение янтарем издавна объяснялось не только его красотой, но и целебными свойствами. Установлено, что народный опыт лечения янтарем имеет под собой научное обоснование. Янтарь богат солями янтарной кислоты, а она стимулирует нервную систему, укрепляет деятельность почек и кишечника, применяется как противострессовое, противовоспалительное и антитоксическое средство. Использование препаратов, содержащих янтарно-кислый натрий, способствует нормализации кислотно-щелочного равновесия крови и восстановлению сил даже у людей преклонного возраста. Обладающий не только лечебными, но и электростатическими свойствами, красивым цветом, легкий и приятный на ощупь, янтарь считался еще и волшебным камнем. Янтарю поклонялись. Из него делали амулеты и талисманы, якобы приносящие счастье и благополучие, и, кроме того, они будто бы предохраняли человека от злых духов и болезней. Янтарю приписывали и свойства утешения людей. Он отвращал от злого глаза и злого наговора. А женщины верили, что янтарь не только выгодно оттеняет красоту смуглой кожи, но и делает ее матовой, чистой и здоровой. Считалось, что нет такой болезни, от которой бы янтарь не излечивал. В истории известен случай, когда литовский герцог Альбрехт к пожеланию скорейшего выздоровления посланного Лютеру приложил и куски красивого янтаря. Недаром янтарь по-литовски называется Гинтарас, что в буквальном переводе означает «защита от болезней. Европейцы изготовляли из янтаря футляры для курительных трубок, мундштуки, чубыки и портсигары. Существующий в свое время огромный спрос на эти изделия объяснялся обезжиривающими свойствами, приписываемыми янтарю. Следовательно, не только красота камня, но и вера в его целебные и магические свойства определила отношение к нему человека. Оружейная палата Московского Кремля располагает тридцатью янтарными изделиями, относящимися к первой трети XVII и середине XVIII века. Среди них янтарный посох, присланный в дар патриарху Никону герцогам Курляндии в 1658 году, янтарный кубок, подаренный князем Львовым царевичу Иоанну Михайловичу в 1635 и красивая янтарная кружка, преподнесенная литовским послом Станиславом Венявским, царю Алексею Михайловичу в 1648 году. Гордостью оружейной палаты являются 9 янтарных подсвечников, а особенно высоким мастерством изготовления отличается янтарная ваза широкой цветовой гаммы красноватого, желтого, яично-золотого и воскового оттенков. На дне ее сделан подкладной рельеф, где сквозь прозрачную пластинку проступают силуэты двух мужских фигур, несущих на палке большую виноградную гроздь. Самое же ценное в пышном убранстве вазы — тонкая резьба ее чаши. Цветы и листья, тонкие побеги завитков, собранные в связке плоды и фрукты, и овальные медальоны с аллегорическими женскими фигурами, символизирующие добродетели. Из других янтарных изделий интересная кружка, рюмка и кубки, собранные из выточенных на станке деталей, декорированных неглубокой резьбой. Форма в сочетании с прозрачностью создает впечатление хрупкости и роднит янтарную рюмку и кубки с их стеклянными аналогами. Рельефные узоры в нижних поясах рюмки, изящество вьющихся стебельков, взбегающих вверх крохотных листочков, гирлянд, ленты, бантов, перевязывающих букеты, неповторимы. В августе 1963 года в бывшем дворце графов тышкевичей был открыт музей янтаря в Паланге. В его экспозиции сто янтарных изделий Палангской коллекции, красивое жерелье, составленное из бусин в форме двойных усеченных конусов, Янтарное веретено с ручкой и четыре янтарные пластинки для наматывания лент. Среди изделий авторского зала впечатляют скульптуры филин, неандерталец и оригинальное сочетание янтаря с металлом в композиции ящерица. В отдельной комнате музея экспонируются запечатанные внутри янтаря насекомые, веточки растений, пауки и бабочки, но гордостью музея является камень 13 цветов. Из бледно-желтого плавленного янтаря вырезаны изящные фигурки оленей, медведей, белок, зайцев, собаки, птицы и даже стаи лебедей. В конце 1979 года открылся самый крупный музей янтаря в Калининграде, имеющий в экспозиции свыше двух экспонатов, где отдельное место отведено фрагментом янтарной комнаты, шедевра янтарной мозаики Екатерининского дворца под Ленинградом. В ее истории много неясностей. В 1701 году прусский король Фридрих Вильгельм I после коронации поручил датскому мастеру по янтарию Готфриду Туссо построить янтарный кабинет в Потсдаме. В 1709 году работа была окончена. Кабинет представлял собой сложную композицию из отдельных деталей площадью около 55 квадратных метров. Высокое мастерство работы включало мозаику и резьбу. Мозаичные стены прекрасно сочетались с резными фигурами, аллегорическими сценами, большими и малыми вензелями, цветочными гирляндами. Изделия буквально купались в свете, потому что мастер для усиления светового эффекта под янтарные пластинки подложил листочки серебряной фольги. Но вскоре часть янтарных панно обвалилась, янтарные панели были сняты и вывезены в Берлин, в одну из комнат городского замка. А В 1712 году в Берлин прибыл Петр I и при посещении янтарной комнаты не скрыл своего восхищения, и Фридрих I преподнес бесценный подарок русскому царю. Солнечное диво сначала обрело пристанище в Зимнем дворце, а в 1724 году перевезено в Малый зимний дворец, где проводил остатки жизни русский государь. В 1755 году царица Елизавета распорядилась перенести янтарные панели в Царское село, ныне город Пушкин, и смонтировать комнату в одном из помещений дворца. Монтаж комнаты заключался не столько в подборе готовых деталей и экспонатов, но и в дополнении их новыми Искусно используя янтарную мозаику, мастера поместили между панелями 22 зеркальных пилястра, удачно компонуя их с массивными рельефными рамами для зеркал. Композицию связывал воедино золоченный карниз, на котором располагались фигурки амуров, вазы и цветочные гирлянды. В 1765 году янтарная комната была закончена. И не лишнее будет заметить, что нигде еще художественные достоинства самоцвета не проявлялись столь ярко и полно, как в ней. Все стены были сплошь облицованы мозаикой из кусков янтаря желтовато-коричневого цвета. Она производила приятное впечатление как при солнечном, так и при искусственном свете, ибо сама была как бы подсвечена самоцветом изнутри. В ней не было ничего навязчивого и крикливого, все выглядело скромно и гармонично, начиная от облицовки стен, окон, дверей и кончая орнаментом на стенах. Янтарная облицовка больше всего напоминала мрамор, но не производило ощущения холода и пышности, присущих мрамору. На одной из стен янтарем были выложены даты 1701 и 1760 годы создания комнаты и перенесения ее в Царскосельский дворец Петергофа. В 1941 году янтарная комната попала в руки немецких агрессоров и была перевезена в Кёнигсберг, ныне Калининград. Весной 1945 года Немцы демонтировали ее и спрятали в подвальчике ресторана «Блюдгерихт». Последний раз ящики с панелями видели за три дня до штурма города советскими войсками, а именно 6 апреля 1945 года. С этого времени янтарная комната считается утерянной. Поиски ее продолжаются. Но так как уникального творения зодчих найти не удается, делаются попытки реконструировать ее по фотографиям, чертежам и рисункам. Работы, начатые в 1974 году, идут медленно. Восстановлены лишь архитектура комнаты и большой плафон. Однако к исчезнувшей пока бесследно уникальности постоянно привлекается внимание. Много времени поискам ее посвятил в свое время, будучи корреспондентом литературной газеты, писатель Юриан Семенов. Поиски ключа к разгадке этой тайны – вполне могут потягаться с описанными вдохновенной рукой романиста поисками сокровищ легендарного пирата Флинта. Четыре десятка лет будоражит она умы исследователей, и, кажется, в загадочной судьбе янтарной комнаты обозначился новый поворот. 10 января 1988 года газета «Комсомольская правда» сообщила, что в Вильнюсе, возможно, живет человек, который в годы войны работал у немцев и бывал в бункере, где спрятана янтарная комната. Об этом человеке поведал врач, лечивший его во время тяжелой болезни. Однако назвать фамилию пациента и его адрес корреспонденту газеты врач отказался. Комсомольская правда, выходящая в Вильнюсе, взяла у врача интервью. Врач Гентаутас Мартинкус сообщил, что гентарная комната находится на территории СССР и квадрат зоны, где она спрятана, невелик, примерно 2-3 километра. Тайник пациент Мартинкуса видел в 1946 году, но никому об этом не говорил. Однако комнату искать не рискнул, поскольку опасается, что место заминировано. Указать же его согласен при условии, если ему выплатят вознаграждение в размере 25% стоимости комнаты. Старика, открывшего ему тайну более 10 лет назад, уже нет, он умер от инсульта. Стало быть, вильнюсский врач — единственный хранитель тайны? Не совсем так. Стоило только появиться заметки в «Вильнюсской газете», как ее перепечатала «Рижская газета Советская молодежь, а на следующий день в редакцию инкогнито пожаловали два человека, которые заявили, что «тоже знают, где запрятана янтарная комната». Один из них более десяти лет назад был по делам службы в Калининградской области, где познакомился с человеком, оказавшимся случайным свидетелем захоронения немцами таинственных ящиков, на которых ему удалось разглядеть надпись «Петергов», и он слышал хорошо произносимые слова «янтарь» и «минировать». Это было осенью 44-го неподалеку от Кёнигсберга. После того, как тайник был замурован, трое немцев убили остальных, трупы сожгли вместе с машинами. Этот случайный свидетель набросал план, на котором указал место, где находится тайник, но просил, пока он жив, никому о нем не рассказывать. Само же место, в отличие от версии врача из Вильнюса, находится не в поле, а в населенном пункте. Посетители согласны показать его при условии выплаты им 1% от стоимости комнаты. Через некоторое время в редакцию той же советской молодежи пришел еще один претендент, который не только изложил свою версию и обозначил место, где, по его мнению, находится немецкий тайник, но и выложил два кусочка янтаря, якобы оттуда извлеченные. Правда, янтарь, по мнению специалистов, Подвергался обработке не более 30 лет назад, но ведь среди изделий янтарной комнаты могли оказаться и доделки из других более поздних янтарей. Иными словами, из энтузиастов создалась инициативная экспедиция, которая ведет серьезные поиски янтарной комнаты и даже просит возможности переводить для помощи ей деньги на специальный счет в банке. На этом поиски янтарной комнаты не ограничились. Журналист Михаил Кубеев в газете Советская Россия от 21 октября. 1988 года, поведал о том, что ее следует искать в горных массивах долины Йону-Стале около города Арнштадта, Германия, где во время Второй мировой войны гитлеровцы создавали подземные сооружения, куда вероятнее всего и были спрятаны очень многие сокровища, в числе которых могла оказаться янтарная комната, или то, что от нее осталось. Существует немало версий о месте захоронения янтарной комнаты, и наиболее вероятные из них три – Предположим, что первые из них, те, по которым ведутся сегодня поиски в Калининградской области, где речь идет о подвалах бывшей пивоварни Понарт, то о подвальчике ресторана Блютгерихт, к сожалению, следует констатировать, что в обнаруженных экспедиции помещениях пока ничего не найдено. Вторую версию несколько лет расследовал писатель Юлиан Семенов. По его предположению, янтарную комнату надо искать в соляной шахте Виттекинт, расположенной на территории ФРГ. Елеан Семенов также до конца свои поиски не довел. Сама шахта еще в 1946 году была взорвана и затоплена водой. Следовательно, всякие раскопки и другие мероприятия, связанные с ней, будут стоить значительных затрат. По третьей версии, похищенные гитлеровцами ценности могли быть захоронены как в соляных шахтах, так и в искусственно вырытых катакомбах и штольных Тюрингии в Долине на стали. О том же говорит и вышедшая в 1986 году в издательстве «Дивертшафт ГДР» книга недавно умершего писателя Пауля Энке «Репортаж о янтарной комнате». Внимание к долине Иону стали стало проявляться после войны, когда мирная жизнь вошла в свою колею. В январе 1965 года дети около Штолин подобрали капсулу из-под медикаментов производства ФРГ. В ней находился тонкий листок папиросной бумаги, на которой была нанесена схема подземных помещений квартиры Ольга. От главного зала расходились два сектора А и Б, и имелся знак А. Гольд. Золото. Были на ней и еще какие-то зашифрованные знаки, а внизу подпись «Помогите нам». Над этой загадкой следует подумать, откуда взялась капсула, случайно ли кто обронил ее или подкинул преднамеренно? Известны в Тюрингии и подвалы в бывшей пивоварне замка Ширхольц в Плавуе, чуть южнее Арнштадта. По словам очевидцев, накануне прихода американцев фашисты проводили бетонирование стен подвальных помещений и что-то в них прятали. Время настоятельно требует нарушить и молчание горной тишины Тюрингии, и тщательной проверки соляной шахты Виттекинт и настоящих государственных поисков в Калининградской области. Давным-давно человек заметил, что во многих кусочках янтаря заключены лепестки цветов, обрывки листьев, бабочки, пауки, пчелы, шмели и даже лягушки. Янтари с включением насекомых имели большую ценность. В начале нашей эры за янтарь, содержащий мушку, финикийские купцы платили 120 мечей и 60 кинжалов, а в начале XIX века янтари с насекомыми были особенно модны во Франции и в России. Янтарь образовался примерно 50 миллионов лет назад, то есть задолго до появления на земле человека. Первоначальным актом образования янтаря явилось обильное выделение смолы из хвойных деревьев. Густая, клейкая, она падала на землю, приклеивая к себе насекомых. Падали и сами смолистые деревья, происходило захоронение смолы в лесных почвах и, наконец, перенос ископаемых смол в водный бассейн, где она, собственно, и превращалась в янтарь. Ломоносов по этому поводу с юмором писал, кто таковых ясных доказательств не принимает, тот пусть послушает, что говорят включенные в янтарь червяки и другие гадины. Пользуясь летней теплотой и сиянием солнечным, гуляли мы по роскошествующим влажным растениям, искали и собирали все, что служит нашему пропитанию, услаждались между собой приятностью благорастворенного времени и, последуя разным благовонным духам, ползали и летали по травам, листам и деревьям. Не опасаясь от них никакой напасти, и так садились мы на истекшую из дерев жидкую смолу, которая нас, привязав к себе липкостью, пленила и, беспрестанно извиваясь, покрыла и заключила отсюду Потом от землетрясения, опустившееся вниз лесное наше место, вылившимся морем покрылось, деревья илом и песком покрылись, купно со смолой и с нами, где долготою того времени минеральные пески в смолу проникали дали большую твердость и, словом, в янтарь превратили, в котором мы получили гробницы великолепнее, нежели знатные и богатые на свете люди иметь могут. Признав растительное происхождение янтаря, ученые пытаются представить себе тот предполагаемый лес, который произрастал на материках, ныне богатых янтарем, 40-50 миллионов лет назад. По их заключениям, кроме сосен, в этом лесу произрастали один вид туи, один вид секвой, пиния и ель. Из лиственных – 10 видов дуба, 4 – платана, 2 – бука, 5 – клена и несколько видов ясени. Предметы из янтаря человек изготовил более 9000 лет назад. Первыми из них были бусы и амулеты. В 17 18 веках из янтаря вырезают кубки, вазочки, шкатулки, трубки, табакерки, светильники, скульптуры, рельефные картины и рамы для них. Янтарем инкрустировали мебель, вытачивали фигуры Мадонн, а Людовику XIV принадлежала желто-красная ваза в виде гондолы. На Востоке сейчас самым ценным является мундштук из янтаря, а янтарные украшения – непременный атрибут туалета невест. В то же время в Европе большое количество янтаря шло на изготовление так называемых янтарных кораллов – специальных украшений для коней. А в Африке, в Восточной Азии, эти кораллы использовались вместо денег – Художники умело используют удивительную способность янтаря сочетаться с серебром, золотом, слоновой костью, черным деревом, эмалью и даже с драгоценными камнями. Выяснилось, что если золоту придать ажурную филигрань, то металл выгодно подчеркнет природную красоту янтаря. Первые изделия из янтаря начали изготовлять еще в палеолите, а в неолите янтарь становится предметом торговли. Плиний-старший пишет, как высоко ценился прозрачный янтарь красного, и особенно золотисто-желтого цвета. Гентарь такого сорта добывался лишь на побережье Балтийского моря, и за фигурки из него можно было купить рослого и сильного раба. В начале нашей эры янтарь в Риме был настолько модным, что его носили в виде бус все слои населения. Гентарем украшали ложа, из него делали сосуды, шары, которыми летом охлаждали руки. Гомер в Одиссее упоминает о финикийском купце, торговавшем золотым ожерельем в янтарной оправе. Долгое время оставалось неизвестным, какими путями, морскими или речными, осуществлялись торговые связи стран. В пользу материковых связей говорит легенда о плавании аргонавтов по рекам, имевшим устье в Средиземном и Северном морях. Одной из таких рек считалось Эридан, ныне По. Древние греки довольствовались лишь легендарными сведениями об Эридане, но плавание Питея внесло ясность в этот вопрос. Диадоры и Плини, по словам Питея, пишут уже о реках и заливах близ Кельтики, Франции, по руслам которых отважный путешественник пробирался на двух пятидесятивесельных кораблях к туманному и холодному Балтийскому морю, то есть к месторождению янтаря в Прибалтике. Плиний-старший в естественной истории упоминает о двух месторождениях янтаря в Скифии, темно-красного в одном и воскового в другом месте, Изделия из скифского янтаря не уступали по своему качеству таковым из Балтийского, они обменивались на золото и медь, изделия из железа и бронзы, оружие, тонкие сукна. Недобрая слава шла за янтарем по торговым дорогам. Это были дороги войн и грабежей, слез и несчастья. Если провести современные янтарные пути, они исчертят всю географическую карту. Однако сегодня эти дороги способствуют развитию добрых отношений между народами. Поэтические версии о возникновении янтаря мы находим в мифах Софокла около 494-406 года до нашей эры и Эсхила около 525-456 года до нашей эры. считал, что янтарь образовался из слез птиц, оплакивающих древнего героя Мелиагра. Полна приключений была судьба этого древнегреческого героя. Отец Мелиагра, царь Кадидона Айней, принося богатые жертвы богам олимпийцам, Забыл принести жертву Артемиде, и та напустила на страну грозного кабана, который опустошал все встречающееся на его пути. Горе царило в окрестностях калидона и тогда Мелиагр решил устроить облаву на кабана. С помощью Атланты ему удается убить зверя. Но за это богиня Артемида перенесла весь гнев на Мелиагра и устроила расприя между жителями Каледона и соседнего с ним города Плеврона. Началась война. В пылу битвы Мелиагр случайно убивает брата своей матери. По одной из версий, мать молит богов покарать ее сына, и Аполлон убивает Мелиагра. По второй, когда Мелиагр родился, к его матери Алфея явились богини судьбы Мойры, и одна из них сказала, твой сын умрет тогда, когда на очаге сгорит вот эта головня. Алфея выхватила у Мойры головню и спрятала в ларец. Но когда до матери дошла весть об убийстве Мелиагром ее брата, Вспомнила о предсказании Моэры, выхватила головню из ларца и бросила в костер. Как только головня превратилась в пепел, Мелиагр скончался. Сестры героя, от горя превратившиеся в птиц, долго оплакивали брата. Их тяжелые слезы и превратились в янтарь. А по мифу Эсхила о сыне бога солнца Фаэтоне, янтарь — это слезы Гелиад, сестер Фаэтона, гревавших по несчастному брату. Фаэтон, сын бога солнца Гелиуса, — Однажды и спросил у отца разрешения проехать по небу в его золотой колеснице, запряженной четверкой золотых коней. Гелиус отказывал, говоря, даже бессмертные боги не в силах устоять на моей колеснице. В начале дорога так крута, что и крылатые кони едва ее одолевают. Посредине же идет так высоко над землей, что и мной овладевает страх, а в конце так стремительно опускается, что без опытного управления конями колесница полетит и разобьется. Кроме того, дорога идет еще среди опасностей, ужасов и диких зверей. Если чуть отклонишься влево, можешь угодить на рога грозного тельца или попасть под стрелу кентавра. Вправо отклонишься, станешь добычей ядовитого скорпиона или рака. Поверь, я не хочу твоей гибели. Но Фаэтон так умолял, так просил, что Гелиус уступил просьбам сына. Едва юноша вскочил на колесницу, как кони, почувствовав неопытного ездока, понесли быстрее мысли... Испугался Фаэтон, отпустил вожжи, а огненные кони вовсе озверели. Они подожгли в нескольких местах небо и землю, вода в реках закипела, и богиня Гея, земля, воскликнула «Зевс, громовержец, спаси!» Зевс бросил сверкающую молнию, разбил колесницу, и огонь погас. Огненные кони разбросали по небу осколки золотой колесницы, а фейтон с горящими на голове кудрями, подобно падающей звезде, пронесся и упал вдали от родины в воды реки Эридана. Там гесперийские нимфы подняли тело несчастного и предали земле. Агелиос в глубокой скорби закрыл свой лик и целый день не появлялся на небе, и тогда только огонь пожара освещал землю. Горько плакали безутешные мать и сестры Гелиады над погибшим Фаэтоном. Скорбь была безгранична. Боги превратили плачущих Гелиад в тополя, и с той самой поры... Стоят плачущие тополя Гелиады, склонившись над Реданом, и падают их кровавые слезы в студеную воду, где остывают и превращаются в янтарь. Примечательно, что при всех домыслах и у того, и у другого автора янтарь ассоциируется со слезами, и, скорее всего, потому, что ими была подмечена его каплевидная форма. А в мифе о фаэтоне имеются даже ссылки на растительное происхождение самоцвета. В литовских женародных сказаниях Этот камень — что иное, как осколки стен замка, в котором жила дочь морского царя Юраты, и ее горькие тяжелые слезы. Доподлинная легенда такова. Молодой рыбак Кастис увлеченно ловил рыб в лагуне морского царя Посейдона. Дочь Посейдона Юраты повелела русалке сказать, что парень прекратил ловлю рыб в заповедной лагуне. Кастис отказался. Тогда Юрата пошла сама напомнить ему об этом. Но, повстречавшись взглядами, они настолько были поражены красотой друг друга, что тут же объяснились в любви. Это очень не понравилось Посейдону. И однажды он крутой волной убил Кастиса и разнес янтарный замок, а Юрата приковал к его развалинам. С тех пор в стонах моря слышен стон Юраты о Кастисе. Сотрясаются подводные глубины от ее и выплескивает на берег обломки янтарного замка и бессильные слезы Юраты которые чисты и прозрачны, как чистая и прозрачная любовь Юрата и Кастиса. И еще одна прибалтийская легенда повествует о том, как жила в лесной чаще дивная птица Гауйя, которая хранила в гнезде волшебное ожерелье из янтаря, такого свойства, что на нем можно было увидеть одновременно 77 чудес света. Однажды один охотник выкрал это ожерелье, однако гуя настигла похитителя сорвала с него ожерелье, а самого кинула в море, где он пребывает и по сей день, неутешно оплакивая печальную участь янтарными слезами. А по третьей легенде, Крот однажды очень удивился тому, что у человека нет ни кусочка янтаря, и, к сожалению, пригласил его в свою подземную мастерскую, где даже самый заурядный янтарь поворачивался к человеку своей лучшей стороной. Первые сведения о янтаре появляются примерно перед началом новой эры, А наиболее полные и систематизированные мы читаем в широко известной естественной истории Плиния Старшего. Но раскопки показывают, что янтарь свыше шести тысячелетий служит человеку. И человек издавна научился использовать его красоту и естественные свойства. Раньше бледно окрашенные куски янтаря использовались для изготовления оптики и в качестве изоляторов, а янтарный лак для покрытия музыкальных инструментов. Плиний вполне однозначно говорит о растительном происхождении самоцвета, считая, что янтарь образуется из жидкой живицы хвойных деревьев, которая затвердевает при попадании в прибоя, а море выбрасывает янтарь на берег. Для доказательства растительного происхождения камня Плиний указывает и на способность янтаря при трении издавать запах живицы и гореть подобно сосновому осмолу, коптящим пламенем, а также и на наличие в нем насекомых. Но после плинии Старшего, вплоть до эпохи Возрождения, к этим сведениям не было добавлено ничего принципиально нового. При составлении каталога коллекции Минерального кабинета Академии наук в 1741 году, вот какие аргументы для подтверждения растительного происхождения янтаря приводит великий русский ученый Ломоносов. «Вода от янтаря химическим путем отделенной пахнет загарью, что свойственно есть израстающим веществам». Ломоносов Полное собрание сочинений Москва Ленинград 1954 год том 5 страница 387. В зависимости от степени прозрачности, густоты и распределения пустот янтарь подразделяют на облачный, полупрозрачный, бастарт, просвечивающий лишь в тонких слоях, костяной или пенистый, практически непрозрачные. Блеск у большинства самоцветов на свежем сколе стеклянный и только у костяного и пенистого матовый. Сильным искристым блеском отличается так называемый сахаристый янтарь. Этот блеск обусловлен отражением света от стенок множества меньчайших трещинок. Нельзя отрицать прелесть янтаря для наших глаз и осязания. Прикосновение к нему очень приятно, писал в прошлом веке Фелькерзам. Он почти излучает тепло, будто отдает в человеческие руки энергию и свет солнечных лучей, хранимые им миллионы лет. А еще, как ни в одном другом самоцвете, в нем воплотились удивительные многообразия и волнующая красота природы. В обработке он подчиняется даже самым простым инструментам. Природа как бы позаботилась о том, чтобы этот прекрасный самоцвет был подвластным рукам человека. Кто сам держал в руках покрытый плотной коркой янтарь, и на чьих глазах незрачный кусок превращался в сверкающий самоцвет, тот может понять ожидание счастливой встречи с прекрасным, которую каждый раз испытывает художник, беря в руки новый камень. И хотя существует незыблемое правило вскрывать янтарь с прозрачной, обращенной к солнцу стороны, надо обладать интуицией и сохранить то, что в материале заложено, а заложены в нем то сверкающие айсберги и лучи солнца, то удивительные пейзажи и голубые облака, подгоняемые дуновением ветерка, а то и настоящий пляс деревьев на лужайке. Высоко ценятся камнерезами самоцветы с природными включениями. Эти немые свидетели жизни, миллионы лет назад существовавшие на земле, зачастую подсказывают вдумчивому мастеру образы его будущих произведений. Известный на Руси под названием «Алатырь» или «Латырь-камень» Он упоминается в произведениях народного творчества, в сказах, былинах, легендах, заговорах и заклинаниях. «Кто белгорюч камень Алатырь изгложет, тот мой заговор переможет» или «На море, на океане есть белгорюч камень Алатырь, никем не ведомый. Под камнем сокрыта сила могучая, и силы нет конца». Жива в русском народе и легенда об острове Буяне, смотри, Руяне, о чудодейственном Алатырь камне, излечивающем от болезни и дающим бессмертие. Свидетельства ученых уточняют, что сказочным островом Буяном являлся в Балтийском море остров Рюген, который в древности назывался Руяном. До конца XIII века здесь жило племя балтийских славян. Ореолом таинственности был окружен остров, ведь на нем находилось главное святилище славян-язычников. А потому и янтарь с берегов Балтики считался волшебным, способным принести счастье, здоровье и удачу. Северо-русское название янтаря – морской ладан, говорит о том, что его использовали в священных обрядах. Веря в магическую силу смолы, ею окуривали рыбацкие сети и хранили в домах, как приносящий счастье талисман. Овеянный языческими суевериями, янтарь широко применялся в Киевской Руси и в древнерусских княжествах домонгольского периода. Это подтверждается многочисленными находками янтарных украшений при раскопках городищ Киева, Суздаля, Новгорода, На городищах Старой Рязани и Киева были раскопаны мастерские с заготовками янтаря и инструментами для его обработки. На землях Новгорода и Северной Руси, не завоеванных татарами, изготовление янтарных изделий не прекращалось в 13 и 14 веках. При раскопках в Новгороде в слое XIV века археологи нашли мастерскую с заготовками янтарных украшений. Эти находки говорят о торговых связях новгородцев с Прибалтикой захваченный в 13 веке крестоносцами. Крестоносцы установили запрет на свободную добычу и обработку янтаря, сделав его предметом монопольного владения. В xvi 18 веках балтийский самоцвет стал доступен очень немногим и в Россию попадал лишь в качестве дипломатических даров. Самым значительным из них была упоминаемая янтарная комната. Интерес к янтарю среди населения вновь возник в конце 18 века и значительно усилился в первой четверти XIX, что было связано с вхождением Литвы в состав Российской империи. Центром янтарной промышленности России стал Полонген, ныне город Паланга. Там изготавливались янтарные бусы, мунштуки, четки, запонки, броши, серьги, письменные ручки и ожерелья, использовавшиеся как талисманы. В богатых семьях России ожерелья надевали на кормилец для ограждения детей от нежелательного влияния человека низкого происхождения и для придачи детям силы и здоровья. На Русском Севере янтарные бусы надевались на невесту в качестве оберега от порчи. Все белорусское прикладное искусство пронизано любовью к самоцветам. Уже в изделиях XI века наряду с янтарем встречается жемчуг, горный хрусталь, сердолик. Драгоценные камни и жемчуг в сочетании с золотом и серебром в руках мастеров, применявших разноцветную эмаль, скань, чеканку, гравировку, чернь, превращались в утонченные произведение искусства. Самоцвет обычно отполировывали сверху, придавая ему относительно правильную форму, так называемого кабашона. Эта обработка сохраняла очарование естественных камней. В сотом году н.э. Тацет писал, по другую сторону Суони имеется другое море тихое и почти недвижное, по-видимому, оно окружает всю землю, так как последние лучи заходящего солнца вплоть до Нового Восхода сохраняют такую ясность, что звезды на небе не зажигаются и не мертвут. Но бывает и так, что сквозь небо делаются видимыми сами облики богов, и ярко сияют на их головах лучистые короны. И вот на правом берегу Суевского моря живут эстиеры, Они — единственный народ, который на мелких местах моря и на берегу собирает янтарь, называемый им глазом. Но они по своей дикости не спрашивают ни о его природе, ни о его происхождении, сами они не пользуются янтарем и с удивлением получают за него плату. Некоторые сорта янтаря, например, янтарь бирмы, при сгорании дают приятный запах, и богатые китайцы в особо торжественные дни бросали его в огонь, чтобы помещение наполнилось дивным благоуханием, И потому русское слово янтарь, скорее всего, пошло от переделанного слова амбра, то есть от хорошо пахнущего и напоминающего воск вещества, которое добывалось из внутренности морских животных. Древние верили, что необработанный янтарь помогает от бессонницы. Страдающий бессоннице боялся, что сон не придет, а наличие у такого человека янтаря снимало страх, и человек преспокойно засыпал. Еще и сегодня можно услышать о больных с увеличенной щитовидной железой, которые, благодаря ношению бус из янтаря, стали чувствовать себя лучше. Как ни странно, но в витринах оружейной палаты, где хранятся оружие и украшения, изготовленные до XV века, нет отечественного янтаря. Это удивительно, ибо янтарь украшал множество древних предметов, найденных в разных уголках земли, но почему-то цари и бояри до Петровской Руси пренебрегали украшениями из янтаря пользовавшегося неизменной благосклонностью в глубокой древности.